но это не объясняло, почему сумка лежала у ограждения. Он снова проанализировал все, что знал, однако вопрос остался без ответа. Ладно, отложим его на потом. Не стоит торопиться. Сперва нужно получить подтверждение, что Соня Хёкберг действительно была убита. Валлендер вернулся на кухню, сварил кофе. Телефон молчал. Уже четыре часа. С чашкой кофе он сел за стол, опять позвонил в управление. Ирена сообщила, что газеты и телевидение названивают по-прежнему, но она не дала им его телефон, который несколько лет назад засекретили. Комиссар снова подумал, что его отсутствие истолкует как признание вины или, по меньшей мере, как страх. Надо было остаться на месте, думал он, поговорить с каждым журналистом в отдельности, рассказать, как все обстояло на самом деле, объяснить, что Эва Персон и ее мать лгут. Слабость отступила, он заметил, что начинает кипятиться и попросил Ирену соединить его с Анбрид. Вообще-то надо было первым делом связаться с Лизой холгерсон напрямик сказать ей, что он не намерен мириться с ее недоверием. Не дожидаясь ответа, Валлендер положил трубку. Сейчас ему не хочется говорить ни с той, ни с другой. Потом он опять взялся за телефон, набрал номер Стена Видена. Ответил девичий голос На ферме в Шернсунде девушки-конюхи все время менялись, и у него порой мелькало подозрение, что Стэн иной раз донимал девушек своим вниманием. Когда Виден подошел к телефону, Валандер успел чуть ли не пожалеть о звонке, но при всем при том был совершенно уверен, что фотографию в газете Стэн не видел. «Думал наведаться к тебе. Да вот машина сломалась», — сказал Валандер. «Если хочешь, я за тобой заеду». Уговорились на семь. Валандер взглянул на бутылку, но раздумал — хватит. Раздался звонок в дверь. Он вздрогнул. К нему домой гости заходили крайне редко. Наверняка какой-нибудь журналист разнюхал адрес и явился. Он убрал виски в шкаф и пошел открывать. Но вместо журналиста увидел на пороге Анн Брит Хёглунд. «Не помешаю?» Он впустил ее в квартиру, стараясь дышать в сторону, чтобы она не учуяла запах виски — Провел в гостиную. Простыл я. Не могу работать. Анбрид кивнула, но наверняка не поверила. Да и с какой стати она должна верить? Все знали, что Валандер за работой не обращал внимания на простуду и прочие хвори. «Как ты?» — спросила она. «Слабость отступила», — подумал Валандер. «Ушла далеко, в глубину, и я ее оттуда не выпущу ни за что. Если ты имеешь в виду фотографии в газете...» то я, понятно, считаю, что это скверно. Как фотограф мог незамеченным пройти по коридору аж до комнат для допроса? Лиза очень расстроена. Ей бы не мешало прислушаться к моим словам, — сказал Валандер. Поддержать меня, а не принимать на веру газетную писанину. Но снимок говорит сам за себя. Я и не отпираюсь. Да, я дал девчонке за трещину, потому что она кинулась с кулаками на родную мать. Тебе надо думать известно, что они утверждают совсем другое. «Они врут. Но, может быть, ты им веришь?» Анбрид покачала головой. «Вопрос в том, как доказать, что они врут?» «Кто затеял вранье?» Анбрид ответила быстро и решительно. «Мамаша, хитрая особа, по-моему. Она видит здесь возможность отвлечь внимание от своей дочери. Вдобавок, если Сони Хёкберг нет в живых, можно все свалить на нее. Но не окровавленный нож». «Почему?» Хоть его и нашли по указаниям Эвы, она вполне может заявить, что Лундберга ударил ножом Соня. Да, Анбрид права, мертвые говорить не умеют. А тут еще большая цветная фотография, полицейский, ударивший девчонку и сваливший ее на пол. Снимок нечеткий, но то, что на нем запечатлено, сомнений не вызывает. Прокурор требует срочного расследования. Кто именно? Викторсон. Валандер ему не симпатизировал. Викторсон прибыл в Истат недавно, в августе, однако комиссар уже имел с ним не одну серьезную стычку. Получится разборка на словах, чье перевесит. Заметь, два слова против одного. «При том, что Эва Персон не любит свою мать», — сказал Валандер. Во время допроса это было совершенно очевидно. Смекнуло, наверное, что ей в любом случае не отвертеться, хотя она несовершеннолетняя и в тюрьму не сядет, вот и заключила пока мир с мамашей. Внезапно Валлендер почувствовал, что ему больше не в об этом говорить. По крайней мере, сейчас. Ты что пришла-то? Прослышала, что ты заболел. Так ведь я не при смерти, завтра буду на работе. Расскажи-ка лучше, что дал допрос. Эва Персон изменила показания. Но она же никак не может знать, что Сони Хёкберг нет в живых. То-то и странно. Лишь мгновение спустя Валлендер сообразил, что сказала Анбрид. И тут его осенило. Он посмотрел на нее. «У тебя есть какие-нибудь соображения?» «Почему человек меняет показания?» «После того, как уже признался в преступлении, которое совершил вместе с подельником, все детали сходятся, рассказы обоих совпадают, так почему же один вдруг начинает все отрицать?» «Вот именно. Почему?» «Но, может быть, правильнее спросить, когда?» «Потому я и пришла». Когда начался допрос, Эва Персон никак не могла знать, что Соня Хёкберг мертва. Но она полностью изменила свои показания. Теперь выходит, что все совершила Соня Хёкберг. Эва Персон ни в чем не виновата. И грабить таксиста они не собирались. И в Рюцгорд ехать не думали. Соня предложила навестить ее дядю, который живет в Берешу. Он существует? Я ему позвонила. По его словам, он не видел Соню лет пять или шесть. Валандер задумался. «Тогда объяснение может быть только одно», — сказал он. Эва Персон никогда бы не отреклась от своих показаний и не стала бы врать, если бы не была уверена, что Соня уже не опровергнет ее басни. Я тоже не нахожу иного объяснения. И, конечно же, спросила, почему она раньше говорила совсем другое. Что же она ответила? Не хотела, мол, чтобы вся вина легла на Соню потому что они подруги. Вот-вот. Оба понимали, что это означает. Другого объяснения нет. Эва Персон знала, что Соня Хегберг мертва. «Твоя версия», — спросил Валлендер. «Есть две возможности. Сбежав из полиции, Соня могла позвонить Эве и сказать, что собирается покончить с собой». Валлендер покачал головой. «Нет, вряд ли». «Вот и я думаю, вряд ли». Она звонила не Эви Персон, а кому-то еще. А этот кто-то позднее позвонил Эве и сказал, что Соня умерла? Вполне возможно. В таком случае, выходит, Эви Персон известно, кто убил Соню Хёкберг, если имело место убийства. А что, есть варианты? Едва ли, но нам придется ждать заключения судмедэкспертизы. Я пыталась узнать предварительные результаты, Однако работа с такими обгоревшими трупами явно занимает много времени. — Надеюсь, им ясно, что дело срочное. — У нас всегда все срочно. Анбрид взглянула на часы. «Ну, — но мне пора домой к ребятишкам. — Надо бы что-то сказать, — подумал Валандер. По собственному опыту он знал, как трудно вырваться из брачных уз. — Как продвигается развод? — Ты же сам через это прошел, и знаешь, от начала и до конца все это сущий ад. Валендер проводил ее до двери. — Выпей виски, — сказала она. — Глядишь, полегчает. — Уже выпил, — ответил комиссар.